Владимир Лукич Боровиковский. Годы жизни: 1757-1825. Боровиковский внёс в русское портретное искусство новые черты: возросший интерес к миру человеческих чувств и настроений, утверждение морального долга человека перед обществом и семьёй. Обладая виртуозной и живописной техникой, Боровиковский по праву может считаться одним из лучших русских портретистов. Владимир Лукич Боровиковский родился 5 августа 1757 года на Украине, в небольшом городке Миргороде. Отец художника Лука Боровик, по мнению одних исследователей, был простым казаком, по другим казаком. мелкопоместным шляхтичем. Лука Боровик владел домом в Миргороде и двумя небольшими участками земли. Первые навыки в искусстве Владимир получил в семье. Его отец и братья занимались иконописью. Вначале мальчик помогал им в качестве подмастерья, а затем стал писать иконы сам. Они стали пользоваться хорошим спросом у заказчиков. Исполнял молодой художник и портреты, Но в целом творчество Боровиковского в то время не выходило за рамки полуремесленного искусства. Незадолго до визита в Киев и Крым Екатерины II киевский губернатор, известный поэт граф Капнист пригласил молодого художника для оформления комнат, в которых должна была остановиться императрица. Боровиковский написал два больших панно рассказывает Александр Иванов. Быть может, так и остался бы он мало кому известным иконописцем в мир городе, если бы не счастливый для него случай. Императрица Екатерина II с великой пышностью совершала путешествие в отвоеванные у турок и возвращённые отечество земли Таврии. Когда сверкающая позолотой галера Днепр, на которой плыла От самого Киева императрица причалила к берегу в Кременчуге. Григорий Потёмкин, некоронованный владыка Новороссии, широким жестом указал царице на отстроенный для неё дворец. Из всего пышного убранства более всего выделялись уверенной кистью выполненные аллегорические полотна. Автором их был Баравиковский. Картины приглянулись государенье Понравился ни и одному из самых авторитетных ценителей в свите императрицы Львову. Он пожелал познакомиться с искусным живописцем. По рекомендации Львова художник был приглашён в Петербург. 20 октября 87 -го года Баравиковский навсегда покинул мир город. Жил Владимир Лукич в столице скромно и уединённо. Сначала в доме Львова в почтовом стане, а затем Боровиковский переехал в небольшую квартирку при мастерской на Нижней Мельённой улице. Львов привил провинциальному художнику интерес к истории, поэзии и музыке. В его доме собирался один из известных литературных салонов той поры. Видимо, Львов познакомил Боровиковского с крупнейшим русским художником XVIII столетия. Левицким. По совету последнего Боровиковский брал некоторое время уроки у австрийского художника Лампи. От этих мастеров Боровиковский научился филигранной живописной технике, легкому, практически незаметному мазку. Начиная с конца 80-х, основным жанром в творчестве Боровиковского становится портрет. Одной из первых работ портрет Филипповой, жены архитектора, который проектировал Казанский собор. Он написан в традициях сентиментализма. Фон едва намечен, женщина сидит в свободной позе, и всё внимание художника сосредоточено на её лице. В 95-м Баровиковский написал один из самых известных своих портретов. Екатерина II на прогулке в Царском селе. Он изобразил императрицу не как правительницу, а в домашней обстановке, нарушив тем самым традиции официального парадного портрета. Портрет Екатерины был новым словом в русском искусстве, ярко отразившим новые идеи. Простота стала теперь таким же идеалом, каким раньше была пышность. После портрета императрицы члены императорской семьи и самые знатные дворяне стали заказывать художнику свои портреты. Признание Боровиковского официальными кругами Академии художеств выразилось в том, что в 95-м он получил звание академика, а в 802-м почётное звание советника Академии художеств. Однако ни слава, ни деньги не повлияли на характер и образ жизни Боровиковского. В письмах того времени Встаёт образ художника, погружённого в свой внутренний мир, всецело поглощённого искусством. Я занят трудами моими непрерывно. Мне потерять час при великую в моих обязанностях производит расстройку. Художник жил замкнуто и одинок. Он не был женат, не имел детей. Круг его друзей был очень невелик. В 97-м Боровиковский пишет портрет Лопухиной, свое самое поэтическое произведение. Тонко, с большой любовью и задушевностью, дан нежный образ мечтательной женщины, с поразительной убедительностью раскрыт ее душевный мир. Со всей полнотой выразилось в этом портрете то, что является самым основным и существенным в творчестве Боровиковского. стремление раскрыть красоту человеческих чувств. В портрете Лопухиной поражает необычайная гармоничность образа и средств выражения. Задумчивый, томный, грустно-мечтательный взгляд, нежная улыбка, свободная непринуждённость чуть усталой позы, плавные ритмично падающие вниз линии, мягкие округлые формы, нежные тона белое платье, сиреневые шарфы, розы, голубой пояс, пепельный цвет волос, зелёный фон древесной листвы и наконец мягкая воздушная дымка, заполняющая пространство. Всё это образует такое единство всех средств живописного выражения, при котором полнее и глубже раскрывается содержание образа. Образ прилесной лопухиной вдохновил поэта Якова Полонского Она давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали страдание, тень любви и мысли, тень печали. Но красоту её Боровиковский спас. Так часть души её не отлетела, и будет этот взгляд к ней равнодушное потомство привлекать. учае его любить, страдать, прощать, молчать. Благодаря языку возвышенной идеализации художника в памяти потомков остались Арсеньева, Орлова, Денисова, Нарышкина и другие. В конце 90-х художник создаёт ряд официальных портретов. Первым из них был портрет Тращинского. стат секретаря Екатерины II. Он привлёк внимание художника блестящим умом и одарённостью. За ним последовал портрет Куракина, в котором художник мастерски передал его любовь ко всякой мишуре и блесткам. Бровиковский одним из первых стал использовать деталь как важнейшее средство характеристики героя, своеобразный ключ к его внутренней сущности. После восцарения Павла I Баровиковский создаёт большой портрет императора в Парфире. И снова это не просто официальный портрет монарха, а изображение надменного и внутренне пустого человека. Тем не менее, портрет высоко оценили и даже выставляли в конференц-зале Академии художеств. Не оставлял Баровиковский и занятия иконописью. В начале нового века, наряду с другими русскими художниками, он написал 10 икон для строящегося Казанского собора. В начале 19 века в образах Баровиковского появляется больше строгости и определённости. Объём приобретает большую осязательность, линия контура чёткость, порой даже резкость. Цвет становится локальным, Прозрачные зелёные тени уступают место серо-лиловым. Эти черты ярко обнаруживаются в портрете музицирующих сестёр Гагариных, забавно сочетаясь с образами этих двух добродушных толстоушек, сохранивших чувствительную жиманность, но утративших задумчивую негу. Боровиковский уже как будто готов чуть-чуть усмехнуться их наивной манерности. В этом появлении новой для Боровиковского трезвой объективности. К этому портрету близок семейный портрет Кушелевой безбородка с двумя дочерми. В поздних произведениях художника намечается движение в сторону чистого реализма. Старушка Дубовицкая изображена совсем просто, и без сентиментальной чувствительности и без благородной позы. Лучшим портретом Новые манеры является портрет Долгорукой, в котором художник создал образ женщины исключительного благородства. Я ей уже знакома не только чувствительность, но и настоящие большие чувства. В её улыбке есть горечь разочарования. Однако она умеет сдерживать свои чувства, сохраняя спокойное достоинство и самообладание. Это гармония чувств и воли. характерная черта нового классического идеала. Долгорукая лучший образец его проявления в портрете. В нём достигнуто идеальное единство классической формы и классического содержания. Получив известность, Баравиковский щедро делился своим талантом с учениками. Одним из самых любимых его учеников был Алексей Венецианов, который в будущем стал главой собственной художественной школы. Некоторое время Венецианов даже жил в доме Баравиковского. Мягкий, добрый человек, Баравиковский постоянно поддерживал своих родных и учеников морально и материально. Но добровольное отшельничество художника со временем приняло болезненный характер. В своих письмах к родным Он признавался, что почти ни у кого не бывает. Не имеет времени читать. Не ведёт переписки иначе как по самой необходимости. Всегда склонный к религиозным настроениям, он увлёкся распространённым в это время религиозным мистицизмом. В девятнадцатом году он вступил в духовный союз, возглавляемый Татариновой, надеясь найти единомышленников. Но великосветское сектантство не могло удовлетворить художника. Его быстро постигает разочарование в кружке. Всем мне кажется чужды, пишет он. Одно высокомерие, гордость и презрение. Старый художник всё больше и больше замыкается в себе. В его искусстве сказывается упадок. Бровиковский пишет всё меньше портретов. А чаще это объяснялось тем, что заказы поступали ему всё реже и реже. Симпатии публики оказались отданными другим, более молодым художникам. В конце жизни художник полностью посвящает себя религиозной живописи, которой он так или иначе занимался всю жизнь. Последней большой работой Баровиковского был иконостас церкви Смоленского кладбища в Петербурге. В образах этого иконостаса уже чувствуется упадок творческих сил художника. Вялость живописи сочетается с болезненной экстазацией образов. Умер Боровиковский в Петербурге 6 апреля 1825 года. Алексей Венецианов писал другу: "Почтеннейший великий муж Боровиковский кончил свои дни перестал украшать Россию своими произведениями